— Я это, я! — кричал человечек. — Видишь меня, что ли? М -м -м -м — вздохнул комиссар и тут же сплюнул, будто надеялся выплынуть отвратительный запах. — Ну и вон здесь! — Это да! — согласился гном. — Знаешь, те, кто наверху, говорят, мол, грязный человек, плохо пахнет, вот дураки, по-настоящему сильно воняет только труп. — В каком смысле? — не понял комиссар. Вопрос почему-то ужасно обрадовал гнома. Он еще сильнее захихикал, запрыгал на месте, начал бить в ладоши, а потом неожиданно попросил. — А ты встань! Встань! Зачем? — Вот вы и интересные какие люди! Можно подумать, ты так занят, что не можешь выполнить простой просьбы. Встань! Пожалуйста! Гард поднялся. Гномик зааплодировал и закричал. — Молодец! Молодец! А теперь пошагай! «Вперед, а? Шагай! Пожалуйста!» Тело болело, голова кружилась в горло подбралась тошнота и становилось все более очевидным, что она вот-вот выскочит наружу. Комиссар сделал шаг, еще один, под ногами что-то захрустело, и снова обрадовался гномик. «Слышишь, хрустят! Слышишь, это люди!» Гарт остановился как вкопанный «Какие люди!» забытые руть как бывает те которые наверху бросят сюда кого и забывают а он тут умирает про меня тоже ведь мы забыли а я жив человеку для жизни ведь чего надо уходил в темноту то снова появлялся в луче ненадежного света напоминая персонаж мультика всем нам для жизни нужна еда вот и все остальное подарок тал радуйся не достала живей так без подарка но ешь чего нибудь это уж обязательно и что ж ты ешь тихо спросил комиссар с ужасом понимая что ответит гном и гном ответил иногда баланду дадут по ошибке но это редко ну и ладно когда людей вокруг много помирает сам то с голоду не помрешь это уж точно бывает печень человеческую поемку Она вкусная, когда свежая, теплая такая. Сам как, не пробовал пока. Не дожидаясь, ответа гнома отскочил куда-то в сторону. Комиссар услышал чавкающий звук, и тут же человечек снова появился на свету. Руки его были в крови. «Три дня назад тут умер один», — объяснил гном, вытирая окровавленными руками окровавленные губы. «Мне еды надолго хватит», — он улыбнулся капли чужой крови попыталась сорваться с его губы, но гном языком ловко подхватил ее. — А хочешь, поделюсь с тобой? Я его уж разрезал. А ножичек сделал из пряжки. — Ага, об камни заточил. Хорошо, теперь есть чем людей разделывать. Печень-то я съел сразу, пока теплая, но там другие остались вкусные части. Яйца пробовал человеческие. Они нежные такие, даже когда холодные. — Заткнись! — не выдержал комиссар. «Скажи лучше про меня, что ли, тоже могут забыть!» Человечек подбежал к гарду, схватил его за руку, вывел на свет, долго ходил вокруг, изучая, потом сказал, «Нет, про тебя не забудут!» помолчал и добавил, «Мне так кажется!» «Но тут такое дело, есть ты первым умрешь, я твою печень поем! А если я, ты моей, наслаждайся!» «Людей жрать никогда не стану!» прошептал комиссар. Вдохну, встанешь, за милую душу встанешь, погниешь здесь деньки недельки и поймешь, для того, чтобы жизнь сохранить, неприятных способов не существует.